Глава 22. Крэндек против Гренкиса. Транспортный департамент Центрального управления внешней разведки оставался, пожалуй, единственным подразделением, которое не лихорадило от нескончаемых арестов и визитов следователей. Его сотрудники по-прежнему спокойно ходили на работу. Неразбериха в конторе вызвала сокращение служебных выездов, и сейчас водители с техниками наслаждались временным штилем. Одни изучали последние новости, выложенные на информационных сайтах, другие играли в азартные игры, третьи просто дремали. Долгое затишье – предвестник бури, как говорят народе, и это касается не только природных явлений. Стоит лишь на время расслабиться, и вот он, гром среди ясного неба. А за ним следом налетают ветры катастроф, тучи неприятностей и всполухи нервных потрясений. В гараже первым раскатом такого грома прозвучало тревожное объявление по селектору. «Техникам дежурной смены подготовить к экстренному вылету борт 002. Грису Варкусу срочно явиться в диспетчерскую. Контролёрам, выпускавшим на маршрут борт 001, в полном составе прибыть в кабинет начальника». Варкус, разгадывавший кроссворд в сторонке от других сотрудников гаража, считался вторым личным водителем маршала прилтоса Сообщение по селектору его сильно озадачило. Если сегодня понадобился борт 002, значит, с первым проблемы. А что могло произойти с авиамобилем, имевшим порядковый номер 001? Механики с него пылинки сдували. «У твоего сменщика неполадки с техникой. Маршал застрял возле поселка Изумрудный», — показал точку на карте диспетчер. «Вот твой маршрут» гриз взял запечатанный пластиковый пакет, открыть который разрешалось лишь в присутствии Прилтаса, и поспешил к своей машине. Как ни странно, на обычном месте ее не оказалось. Там стоял совершенно другой авиамобиль. Роскошная комета серого цвета, скорее всего, принадлежала кому-нибудь из гражданских чиновников кабинета министров. «Опять начальник взял левый заказ. Хорошо, когда у тебя в родственников сам канцлер. Другого бы уже трижды уволили». Борт 002 стоял сразу за кометой. Зелёные огоньки на крыше авиамобиля означали, что аппарат прошёл техосмотр и готов к вылету. Однако рядом почему-то не было ни техника, ни контролёра. «Позвонить, что ли, диспетчеру? Пусть взгреет их как следует!» Возмутился Варкус, но потом передумал. Коллеги его и так недолюбливали. «За год дослужиться до звания генеральского шофёра, а ещё через полгода получить право перевозить начальника внешней разведки...» Такой карьерный рост не мог не вызвать зависти сослуживцев. Мужчина посмотрел по сторонам, пожал плечами и открыл дверцу. Услышав сзади едва уловимый шорох, он хотел обернуться, но не успел. Почувствовав резкую боль в висках, сотрудник транспортного департамента потерял сознание. Упасть ему не дали. Человек, одетый в такую же форму, быстро выскочил из-за теста агрегата и, подхватив тело, оттащил его к левой машине. Там уже находились те, на кого Грис передумал жаловаться. Комета поднялась в воздух и скрылась в небе, а новый шофер занял водительское кресло в служебной машине и включил двигатель. Он прекрасно знал, где искать маршала Прилтеса, поскольку лично постарался, чтобы борт 001 заглох на полдороги. «Треть дело сделано», — облегченно вздохнул Крэндек. «Осталось пробраться в резиденцию канцлера и выступить на совещании генерального штаба. Пожалуй, я еще вполне гожусь для оперативной работы». Анс остался доволен собой. Ему часто приходилось разрабатывать масштабные акции, ставить задачи другим, руководить ходом выполнения, но реализовывать их самому. В данном случае генерал сначала лично отработал каждую деталь операции, а потом с успехом ее осуществил. Через четверть часа показались двухэтажные домики богатого поселка. Здесь, на его окраине, в окружении трёх аппаратов сопровождения, генерал заметил машину Прилтаса. Водитель борта 002 сообщил о своём приближении и, получив разрешение, приземлился в трёх метрах от неисправного авиамобиля. На пересадку пассажиров потребовалось меньше минуты, и кортеж снова оказался в воздухе. «Что с Грисом?» – недовольно спросил маршал, который занял место рядом с шофёром. «Ему чуток не здоровится, командир». Начальник внешней разведки вздрогнул. Из всех сотрудников конторы лишь один обращался к нему подобным образом. «Крэндек? Что за маскарад?» грим изменил лицо заместителя до неузнаваемости. «С ума сошел? Что ты здесь делаешь?» «Еду на заседание генерального штаба». «В таком виде?» «Если бы я надел свой мундир и не нанес небольшой омолаживающий макияж, вы знаете, куда бы меня направили». «Скрываясь, ты лишь усугубляешь свое положение». «Вы действительно считаете меня причастным к диверсиям?» «Нет, об этом не может быть и речи. Но видно, кому-то ты лихо перешел дорогу. И я в курсе. Знаешь, кому именно?» «Пока нет, но активно работаю в этом направлении. Советую тебе пойти в прокуратуру. Рано или поздно они во всем разберутся. Боишь, что как раз будет поздно. Ты о сегодняшнем совещании?» «Именно». «Кто-то очень торопится жить. Не зря же приложил столько усилий для переноса сроков заседания генерального штаба. И я слышал, канцлер был против. Да, Кирсак не хотел никаких собраний до окончания расследования, но его убедили. Полагаю, что при нынешнем раскладе к нашему мнению никто особо прислушиваться не станет». «Согласен. А потому объясни мне, какой смысл в твоем участии?» хочу ударить по противнику его же оружием то есть решил уточнить прилтос меня обвиняет в пособничестве врагу и я хочу доказать что эти обвинения есть самая настоящая диверсия тебе не дадут слова знаю но вы же будете сегодня выступать с докладом да а если у вас проблемы с голосом адъютант рядом с ним я и собираюсь поменяться местами «Ты решил подставить под удар меня? Чего не сделаешь ради восстановления гордого имени внешней разведки, командир? Знаешь, мне на старости лет не хотелось бы терять свое кресло. Привык я к нему. Уверен, что у тебя сегодня получится». «У меня когда-нибудь не получалось?» — усмехнулся Крэндек. Существует отдельная категория людей, которые довольно неадекватно относятся к совершенно безобидным вопросам. Ладно бы они не знали ответа, но парадокс состоит в том, что их крайне обижает, когда спрашивающий обращается как раз по нужному адресу. Дескать, я-то в курсе, но как ты посмел пронюхать об этом? «Царк — это небольшой, но очень опасный болотный крокодил. Близко к нему я бы не советовал подходить никому». Усмехнувшись, произнес высокий худощавый тип, выхватив четырехствольный пистолет и приставив его к виску Люмгера. «В природе встречаются и более опасные твари», — спокойно сказал полковник. «Ты когда-нибудь слышал о Рухатам?» Дорожку в этот бар телохранителю Крэндека указали только через полдня кропотливой работы, для чего ему пришлось провести ни одну и не две беседы. Люмгер начал с сотрудников правопорядка. Те, естественно, ничего не знали, но посоветовали навестить парочку типов, промышлявших информационной торговлей. За деньги он получил еще несколько адресов. С каждым разом собеседники становились все менее словоохотливыми и без соответствующих разъяснений говорить отказывались. К счастью, с аргументами полковника проблем не было. И там, где не помогали деньги, выручала грубая физическая сила и умелое владение оружием. «Рухатый, кем бы он ни был, щенок по сравнению с царгом. Запомни это на всю жизнь. А для того, чтобы она у тебя не закончилась сегодня, ты мне расскажешь, почему тебя вдруг заинтересовали крокодилы». «Напрасно ты назвал щенком того, о ком не имеешь понятия». Но ну, так расскажи, может, я действительно услышу что-нибудь интересное». Спокойствие человека с пистолетом у виска начинало нервировать худощавого. «Карухатый, зевая, прикончит трех твоих царгов и скроется, прежде чем те поймут, что мертвы!» С этими словами Люмгер зевнул. Когда он закрыл рот, четырехствольный пистолет был направлен на своего хозяина, а оружие полковника держало под прицелом соседний столик. «Хочешь угадать, как меня зовут?» и «Я не любопытен», — уже другим тоном ответил тот. «И среди моих родственников гадалок не было. А вот я, наоборот, жутко любознателен». И очень не люблю, если кто-то игнорирует мои вопросы. Спрашиваю еще раз, где мне найти Царга? Здесь, в Албигии, его не видели больше года. Говорят, он себе чуть ли не дворец отгрохал и живет с какой-то бабы из богатеньких. Адрес? Кто я такой, чтобы знать его адрес? Хорошо, назови того, кто знает. Ты к нему все равно не подберешься, будь ты сто раз рухатом А меня за такую наводку на куски порежут. «Порежут потом, если найдут, а я прострелю четыре дырки в твоей башке сейчас. Выбирай!» Один из подельников худого попытался встать из-за стола. Полковник, не отрывая взгляда от собеседника, выстрелил из своего оружия. Щелчок, и бандит схватился за плечо. Пауза на обдумывание резко сократилась. Когда царг промышлял в Албиге, его основным конкурентом по нашему бизнесу был Пит Даргилд. Потом перед отъездом царга они помирились. Я слышал, что иногда Пит выполняет поручения своего бывшего конкурента. Он наверняка знает, как с ним связаться. Где найти твоего Даргилда? Обычно он сам находит тех, кто ему нужен, и кого потом уже никто найти не может. Ответ неверный. Полковник уткнул стволы в переносицу собеседника. Я не знаю его адреса, но если хочешь познакомиться с людьми Пита, устрой погром в любом казино, гостинице или ресторане города. Они все под его крышей. «Даже так? И куда смотрят городские власти?» Они у Даргелда на содержании. «Хорошо, будем считать, что ты мне не соврал. Назови самый доходный казино Лирдерграда». Получив нужные адреса, Люмгер прямиком направился в ближайший горный дом. Из бара за ним увязались трое. «Неужели хотят выслужиться перед Питом? Видать, действительно важная персона». «Что ж, значит, парнишка не обманул. Похвально». Полковник сначала ускорил шаг, затем неожиданно свернул в темный переулок и остановился за углом. Выждав, когда преследователи подтянулись, он резко вынырнул из укрытия. Первый буквально врезался в Рухатова и тут же был отброшен в темноту. Его подельники попытались вытащить оружие, однако ножи Люмгера оказались быстрее. Телохранитель Крэндека двигался стремительно и не дал упасть жертвам. Успев подхватить обоих, он перенес тела в переулок и положил рядом с первым. Малочисленные прохожие в сумраке позднего вечера даже не заметили, что произошло. То бегут, то обнимаются. Наверное, кто-то перебрал лишнего. Этой же ночи в трех казино Лирдерграда произошли серьезные драки с порчей имущества, в трех других случились пожары. Двум борделям пришлось закрыться из-за грозного типа, который устроил работницам постели вынужденный выходной, выведя из строя всю охрану. В каждом заведении он оставил свою визитку в виде небольшого листка бумаги с несколькими словами. Пит, есть необходимость встретиться. рухатой «Я считаю, что пока еще соотношение сил складывается в нашу пользу, однако это ненадолго. Если мы и дальше будем так бездарно терять время, можно проиграть войну, даже не начав ее!» Пафосно декламировал адмирал Гренкис. Его речь затянулась на полчаса, и слушатели начали недовольно шушукаться. Это был третий заход оратора на тему последних событий. «Накануне совещания мною самым тщательнейшим образом были проработаны все данные разведки. Что мы имеем? Леронианский крейсер с вымершим экипажем – раз. Обломки трех или четырех судов противника в нейтральной зоне – два. Расшифровки неких документов, которые можно истолковать как хочешь – три. И туманные высказывания генерала Крэндека – жаль, он сегодня отсутствует – четыре. Подведем итог». Прямых доказательств наличия у лиронианцев нового оружия как не было, так и нет. Однако я не исключаю вероятность его появления в самом ближайшем времени. Тогда уже не мы, а они нанесут первый удар». Адмирал театрально оборвал собственную речь, с минуту выждал, чтобы дать возможность присутствующим проникнуться трагизму положения, затем набрал в легкие воздуха и продолжил. Как истинный патриот Конфедерации я не могу этого допустить. Поэтому призываю всех собравшихся принять единственно верное решение. Командующий космическими силами Варпана наконец закончил выступление. «Вопросы к докладчику будут», — обвел взглядом зал-канцлер, который вел сегодняшнее заседание генерального штаба. «Скажите, адмирал, есть ли прямые доказательства участия лиронианцев в диверсиях на ракетных заводах?» Откашлившись, озвучил вопрос своего адъютанта, начальник внешней разведки. «Какие здесь нужны доказательства, господин Прилтос? Сложите два и два. Результат получится только один. Кому еще может быть выгодно ухудшение нашей обороноспособности?» Спросил Гренкиц и сам ответил. «Врагам Варпана, а противник у нас пока один, Лерания». Больше вопросов не последовало. Довольный собой адмирал покинул трибуну и занял место в зале. После него докладывали два чиновника – министр военно-промышленного комплекса и главный финансист Конфедерации. Первый Рьяна поддержал командующего космическими силами, заверив высокое собрание в готовности ведущих корпораций при необходимости резко увеличить выпуск необходимой армии продукции. Менее оптимистичным оказалось выступление второго оратора. Министр финансов нагнал на слушателей скуку, приводя подробные суммы текущих и предстоящих расходов, планируемых на ведение боевых действий. Большинству чиновников его бухгалтерии ни о чем не говорила. В завершении докладчик резюмировал. «Если армия за год сумеет решить все проблемы с Лераней в нашу пользу, экономика конфедерации не особо пострадает». «Да мне понадобится в половину меньше времени, чтобы поставить на колени весь торговый союз», — не удержался адмирал. На этом совещании он явно считал себя главным. Наконец дошла очередь до Прилтеса. Канцлер, которого на пост первого лица Конфедерации избрали благодаря активной поддержке корпораций авиамобильной и пищевой промышленности, очень надеялся на выступления разведчиков. Начало военных действий ему было невыгодно, поскольку оттягивало значительные средства из этих отраслей. Однако Кирсак прекрасно понимал нынешнюю расстановку сил. Сейчас явный перевес был у сторонников начала боевых действий. «Согласно регламенту нашего заседания, слово предоставляется начальнику внешней разведки». Вместо маршала поднялся и направился к трибуне его адъютант. «Прошу прощения, господа. Кхм. Проблемы с горлом!» Прокашлившись, объяснил замену Прилтас. Вышедшего докладывать человека никто из присутствующих не знал. Однако все были в курсе дел, происходящих в разведывательном управлении. Чиновники посчитали, что предыдущий помощник маршала тоже попал в лапы прокуратуры. «Уважаемые, все вы наслышаны о том, что сейчас происходит со службой внешней разведки Варпана. Ее попросту вывели из игры. Пока не суть важно кто это сделал. Очень хотелось бы выяснить, зачем», – начал Ланс. «Для рассмотрения этого вопроса воспользуемся тактикой достойнейшего господина Гренкеса. Итак, что нам известно? Первое. «На офицера внешней разведки, который обычно перемещается по городу без какой-либо охраны, совершено покушение. В безлюдном месте, где преступнику или преступникам никто не мешал. Однако жертва, о чудо, отделалась лишь незначительными ранениями. Везет же некоторым». Пародируя Гренкиса, докладчик резко оборвал свою язвительную речь, помолчал чуть больше секунды и заговорил снова. Рассмотрим возможные причины этого, скажем так, невероятного везения. Просматриваются два варианта. Либо исполнители оказались дилетантами, первый раз взявшими в руки оружие, либо адъютант генерала кому-то был нужен живым, но здорово напуганным. Манера выступления показалась многим странно знакомой. Оратор сумел сразу захватить внимание аудитории, с самого начала вовлекая слушателя в разгадывание какой-то тайны. При этом он мастерски демонстрировал полную безучастность, излагая свои доводы. И если принять версию, что действовали дилетанты, то с большой вероятностью причастность к покушению лиронянцев можно исключить. Диверсанты торгового союза, которых не менее пяти лет готовят к подобным операциям, вряд ли бы так оплошали, можете поверить мне на слово. Допустим, офицера специально оставили в живых. С какой целью? Для ответа на этот вопрос рассмотрим более ранние события. Адъютант случайно стал свидетелем одного разговора, и кто-то захотел, чтобы его содержание стало известно в военной прокуратуре. Ант сделал незначительное ударение на слове «случайно». Опять же, давайте проверим версию участия агентов ли ранее для этой гипотезы. Что получается? Шпионы сами подсовывают нам данные о планируемых диверсиях. Хотелось бы узнать, зачем. Ведь ответную реакцию на это просчитать несложно. Как сказал адмирал, сложите два и два. Если враг тайно начинает активное действия, нужен упреждающий удар. Получается, что лиронианцы подталкивают нас к нападению? Правильно? В зале повисла напряженная тишина. Каждый из присутствующих послушно следовал логике рассуждения оратора и пришел к тому же выводу. Торговый союз буквально тянет варпан к военным действиям, которые самой ранее абсолютно невыгодны. «Это ничего не меняет, генерал Крэндек», — подскочил командующий космическими силами. «Вы провокатор!» «Это почему? Ваш идиотский маскарад — полное тому подтверждение! Полковник Жарсен, вызовите охрану! Отправьте преступников в камеру!» Полковник, являющийся секретарем канцлера, слегка опешил, получив приказ отзорвавшихся вояки в присутствии шефа. Еще больше удивился сам Кирсак. Он встал с места. «Адмирал, я не возражаю, когда вы командуете с кадрами но генеральный штаб пока еще в моей юрисдикции. Или мне не доложили об изменении Конституции Варпана?» «Прошу прощения, господин канцлер», – стушевался Гренкис. Он понял, что перегнул палку, но отступать не хотел. «Я думал, что военными преступниками...» «У вас есть постановление суда?» «Нет». Тогда на каком основании вы бросаетесь подобными обвинениями? Генерал скрывается от правосудия. В прошлом юрист-канцлер пошел в атаку. крендуку была вручена повестка. Сотрудники прокуратуры не смогли его разыскать. А по документам заместитель начальника внешней разведки на Зраглим прилетел совершенно другой человек. Разве это не является доказательством его вины? И, кстати, зачем невиновному человеку ходить в дурацкой маске? Адмирал почти скороговоркой изложил свои доводы. «Вот сейчас мы все и узнаем. Генерал, вы готовы ответить господину Гренкису?» Кирсак снова предоставил слово офицеру разведки. «Причина маскарада, как и подмена пассажира, прибывшего на Зраглем по моим документам, обусловлена правилами безопасности для высших офицеров конфедерации. Даже если бы я и захотел их нарушить, ничего бы не вышло. За это отвечают другие люди, а мы лишь выполняем их требования. «Ваш телохранитель заставил...» — начал был адмирал. «Он рекомендовал...» — резко оборвал его выступающий. «И тому имелись веские причины». «Надеюсь, вы можете их здесь изложить?» — Гренкес не сдавался. «В системе Парикс я неоднократно подвергался нападениям неизвестных лиц. Однако мои люди справились с трудностями, и подосланные убийцы сам угодил в ловушку. Резонно было предположить, что противник попытается наверстать упущенное здесь». Пришлось принимать соответствующие меры. Особенно актуальными они стали после неудавшегося покушения на моего адъютанта. «Почему вы сами не явились в прокуратуру, когда узнали о событиях в управлении?» Опередив адмирала, задал вопрос канцлер. «Я собирался это сделать, но не успел. Мне своевременно сообщили о переносе даты заседания. Надо было срочно закончить рапорт о событиях на дарбине подготовиться к выступлению». «Сами понимаете, находясь под следствием в качестве основного подозреваемого, это абсолютно нереально». «Полагаю, мы получили исчерпывающее объяснение», — подвел итог Кирсак. «Генерал, теперь вы можете закончить свой доклад». «В общем-то, с первой частью доклада я практически закончил. Если следовать предположениям уважаемого Гренкеса, то ли ранее выгодна война с нами, но тогда не совсем понятно, почему они не начинают боевые действия». «Адмирал, вы можете ответить на этот вопрос?» Версия, предложенная командующим космическими силами, рассыпалась на глазах. Однако промолчать сейчас значило проиграть чистую. «Согласен с вами, противник оказался хитрее, чем хотелось. Но вы же не будете утверждать, что его не существует?» «Ни в коем случае», — заверил всех Анс. «Врага следует искать самым тщательным образом. И не только в управлении внешней разведки». «Что вы предлагаете, Крэндек?» – спросил канцлер. «Для начала спокойно все обдумать, включая ту информацию, которую я собираюсь изложить во второй части доклада». «Внимательно слушаем вас, генерал». Кирсак внутренне аплодировал заместителю прилтоса «На прошлом заседании генерального штаба я обещал представить новые данные о секретном оружии Торгового Союза. На сегодняшний день такая информация получена». Внешней разведке удалось обнаружить основной компонент и достать уникальный прибор, позволяющий определить координаты опасного устройства, если последнее не экранируется. Мало того, сегодня можно с определенностью утверждать, что как минимум один экземпляр Азаринда находится на Грохме.